Бойцы не смогли оставить своего вождя, столь смелого и безрассудно бросившегося на защиту их врагов. Они просто отстали от него, пребывая в нерешительности. Идти на помощь врагам не хотелось, но и оставить своего они тоже не могли. Гуры вызывали в их душах страх, враги — ненависть, а оружие придавало уверенность в своих силах. Несмотря на стремительность происходящего, головы они не потеряли. Сказались длительные тренировки и бесконечно долгое время, проведенные в отработке действий в парах, ну, в том числе и на стрельбище. Даже на охоте они никогда не стреляли одновременно, а только по очереди, сберегая выстрел на случай промаха товарища. Сбереженный болт мог дать победу или время для товарища, чтобы перезарядить арбалет и дать возможность послать еще одного вестника смерти. Это позволяло не ударить двумя болтами по одному и тому же врагу. Дим всегда говорил, что два болта в одном теле равносильно промаху. Поэтому, несмотря на стремительность произошедшего, Они разрядили только половину арбалетов. И, судя по всему, зверю этого было достаточно. Гур, оглашая окрестность ревом, полным боли завалился на бок, легко обламывая древки болтов, что вызвало еще один приступ нестерпимой боли и рев. На этот раз он звучал глуше, и в нем явственно слышались отчаяние и тоска я Нет, это не крик ликования. Это клич воинов, полных решимости идти до конца. Гуры жили семьями, а семья подразумевает под собой заботу о ближнем. Они просто не могли оставить без внимания крик сородича, полный боли и отчаяния. И вот два зверя, Все еще полный сил несутся вверх по склону, стремясь помочь попавшему в беду. Здесь еще остались два человека, но они забыты. Сейчас их интересуют только вон те, что оглашают место схватки победными кориками. В них явственно слышится торжество, которое понятно даже зверям. Два разъяренных хищника набегают на охотников, намереваясь их уничтожить. Навстречу им слышатся хлопки, летят короткие и стремительные рощерки оперенных болтов. Один из них бьет в лапу зверя, вырвавшегося вперед, другой попадает в грудь, остальные проходят мимо. Но раненый гур и не думает останавливаться. О том, чтобы перезарядиться, не может быть речи. Тынг отбросил арбалет в сторону и выхватил из-за спины рогатину. Изготовить щит времени уже нет, как нет его и для того, чтобы упереть оружие в землю. Гур наваливаться на него всей своей массой. Хищник попытался уйти в сторону от выставленного оружия, но охотник оказался достаточно ловок и быстр. Наконечник... Мгновенно уходит в тело нападающего до самой перекладины. Масса и сила зверя таковы, что тынка буквально сносит с ног. На но руки его достаточно сильны и не выпускают древка, он не способен сдержать напор зверя, но ему достает сил удержать на достаточном расстоянии собственное тело. Перед лицом Не дотягиваясь самую малость, пролетают страшные, изогнутые и острые когти. С боков в гура тут же вонзаются еще несколько рогатин. Зверь еще сопротивляется какое-то время, но этим причиняет себе только еще больше увечья и страдания. Отточенный металл полосует его внутренности. Расширяет раны, из которых кровь льет уже ручьями. И еще немного, и обессиленный хищник опускается на землю, роняя кровавые пузыри. Второму зверю везет больше. Ему удалось избежать капкана, но он пребывает в недоумении. Эти коротышки, которые, казалось бы, размахивают такими же палками, раз за разом наносят ему раны. Он пытается подмять под себя хотя бы одного, но они достаточно ловки, чтобы вернуться от его атак. Гу остался один, без поддержки семьи, а в такой ситуации его огромная сила и неповоротливость играют против него. Он просто не поспевает за верткими и быстрыми людьми. Наконец, взмахнув лапой, Он сумел сбить одного из нападающих. Остается только подмять его под себя и нанести лишь один удар ножевидными клыками. Люди просто не успеют прийти на помощь своему товарищу. Но едва он собрался это сделать, как с боков и со спины, на него тут же набросились собаки. «У них нет когтей». Их короткие зубы не способны нанести смертельных ранений, но они причиняют боль и заставляют хищника вертеться волчком в попытках стряхнуть с себя мохнатых псов. Гор пытается добраться до собак, но те и не думают вступать с ним в единоборство. Звериным чутьем, ощутив опасность, они отпрыгивают в сторону, оглашая окрестности утробным лаем. Это не волк, и с таким противником им не справиться, но ведь они не одни. И их друзья-люди не обманывают их ожиданий, с меньшей храбростью бросившись в атаку. Бойцы действуют быстро, но все же излишне светятся. Еще никогда охотники не сражались с гурами, имея надежду на победу. Это а также то, что хищник пребывает в постоянном движении и позволяет нанести ему по-настоящему серьезные раны. Его шкура уже в нескольких местах обильно сочится кровью, но зверь все так же подвижен. Наконец происходит доселе невозможное. Гур отпрыгивает в сторону и бросается в бега. Это настолько необычно, что охотники смотрят на происходящее с широко раскрытыми глазами они победили трех гуров еще один лежит в полной неподвижности в стороне собаки с лаем рвутся в погоню но вдруг осознав что их друзья не преследуют хищника прекращают погоню и возвращаются дмитрий С большим трудом поднялся на ноги и, наконец, сумел вдохнуть полной грудью. «Больно!» «Гад!» «Да как больно!» «И дышать трудно!» «Но это нормально. Главное, что боль не острая, а тупая!» «Получается, панцирь в достаточной мере смягчил удар, и ребра не сломались!» «Во всяком случае, очень хочется на это надеяться!» Он потянулся, чтобы размять грудь, даже не отдавая себе отчета, что та скрыта под покровом жесткой вываренной кожи. Пальцы натыкаются на что-то, чего раньше не было. Дмитрий опускает взгляд и видит четыре глубокие борозды, практически до конца прорезавшие сантиметровый слой прочной кожи и шкуры мамонта. Ни хрена себе, вот это когти. Да такое впору сделать отточенному металлу. Ну и зверюга. Он суетливо сдернул шлем. Так есть. Там тоже имеется подобная отметина. Гур дотянулся до шлема только одним когтем и протертил лишь одну борозду. К тому же удар был вовсе не прямым. Будь иначе, и сотрясение головного мозга при самом оптимистичном прогнозе Гарантированно, а то и шею сломал бы. Все же он успел вернуться от хищника. Неподалеку поднимается локта. Наличие доспеха и самоотверженность собак спасли ему жизнь. Он также старается размять грудь, и у него это получается ничуть не лучше, чем у вождя. Остальные тоже, все в наличии и на ногах. Слава богу, вроде обошлось без потери. Особое внимание на Тара, который не имеет доспеха. Если судить по его возбужденному виду, учащенному дыханию и окровавленной рогатине, в стороне он не отстаивался. Но он оказался достаточно ловок, на теле нет ни единой царапины. Яху! А вот теперь в криче охотников сауни звучит. Истинное торжество!